Глава 1. Леночка. Когда ты наконец получаешь то, что хотела, оказывается, что это вовсе не то, чего ты хотела. Иртруда Штайн. Князь Пётр ехал верхом. Тяжёлая карета, запряжённая четвёркой тугом, с трудом поспевала за резвой рысью бодрого жеребца. Недавно прошел дождь, и дорогу развезло. В карете сидели супруга князя, ее гурничная с мопсом на коленях, испуганно косившаяся в окно на ряды корабельных сосен вдоль дороги, и бабка-повитуха, не выпускавшая вязанье из рук. Молодая княгиня была на сносях, Дорога утомила ее чрезвычайно, и она мечтала только о теплой постели. На подъезде к господскому дому у нее начались схватки, и, промучившись некоторое время, она произвела на свет девочку. С брезгливым недоумением рассматривая красный орущий комочек, княгиня недоверчиво слушала повитуху, предвещавшую малышке неслыханную красоту. Впрочем, так оно впоследствии и вышло. Князь Пётр подарил жене бриллиантовый фермуар, а Александр Сергеевич Пушкин, бывший некогда в числе поклонников княгини, приветствовал рождение милого ребёнка изящным стихом. Правда, несколько запоздалым, новости медленно доходили до северной столицы. Девочку назвали Еленой. Спустя 3 года, проезжая по близости, великий русский поэт навестил княгиню, принявшую его весьма благосклонно, благодаря в нейвому муж отсутствовал по делам. Пушкин приласкал молодку, выпил чаю с вишнёвым вареньем и уехал в Петербург на встречу злополучной судьбе, принявшей на сей расоблик белокурова красавца Дантесса с дуэльными пистолетами в руках. В памяти маленькой Елены не запечатлелось никаких подробностей краткого визита солнца русской поэзии но со временем она привыкла рассказывать со слов взрослых что сидела на коленях у Пушкина и картавым детским голоском читала желающим посвящённые ей стихи это были первые перлы из богатого урожая, который ей предстояло собрать в будущем, когда ее расцветшая красота разила, подобно молнии, слабые мужские сердца. Пока что Елена подрастала, радуя отца и тревожа своей юной прелестью, привыкшую первенствовать мать. В 16 лет Елена, как положено, влюбилась в учителя своего брата, молодого художника Матери, поражавшего горничную х волной тёмных кудрей и бархатной блузой. Елена позировала ещё для многочисленных портретов, и это привело живописца и модель к такой взаимной симпатии, что весенне тёмной ночью сирень, славы, россыпь звёзд Елена вылезла из окна спальни во влажные троссы сад, где ей была перехвачена отцом, вовремя предупреждённым одним из верных слуг о готовящемся побеге. Незадачливо вы художника вывезли на приготовленный им же бричке в соседнюю губернию и надав Тумаков отпустили с богом, наказав и близко не появляться. Елену заперли под домашним арестом. Она проплакала пару недель, потом несколько успокоилась. Семья переехала в Москву, где танцуя на многочисленных балах, Елена забыла постепенно своего художника. Ей нравилось думать, что сердце её разбито, и она с томным видом принимала страстные ухаживания московских кавалеров. Замуж ей не хотелось. Не слишком удачный союз ее родителей, хотя и осчастливленный пятью детьми, служил ей плохим примером. Одаренная от природы энергичным характером, редкостной для девушки прямотой и силой воли, Елена не видела среди своих молодых поклонников никого, кто вызывал хоть каплю уважения, какими бы то ни было достоинствами, кроме любви. умение говорить комплименты и изящно скользить по паркету сватались к ней многие а в возрасте 33 года она подобно Татьяне Лариной стала женой генерала который на пару десятков лет был её старше как ни странно она оставалась ему верна и даже не вышла снова замуж когда после 15 счастливых лет семейной жизни генерал скончался Хотя в предложении рук и сердца не было недостатка. Елена Петровна родила двоих сыновей. Первенца назвали Петром в честь деда, а младшего, появившегося на свет через 8 лет после брата, Николенькой. Младший рос способным ребёнком, получил блестящее образование и быстро сделал карьеру. Он занимался политической деятельностью, заседал в многочисленных комитетах и думах и даже заигрывал какое-то время со всякими социалистами, приближая по мере сил крах того мира, об упору которого так запутался. Его старший брат был позором семьи. Он весьма успешно проматывал немалое родительское состояние в Ницце и Монте-Карло, только изредка появляясь в родных пенатах. В 40 с лишним лет он неожиданно для всех и для себя в первую очередь женился и произвёл на свет отпрыска, после чего его молодая жена, не выдержав постоянного соперничества с рулеткой, умерла от чехотки. Мальчика Алёшу воспитывала Елена Петровна, явно предпочитая проказника и шалунишку чопорным дочкам младшего сына. В 1917 году Елена Петровна была ещё жива. В 80 с лишним лет она сохранила царственность осанки, насмешливость ума и ясное понимание происходящего, что не помешало ей отвергнуть все просьбы Николая уехать с ним вместе во Францию. Накричав друг на друга, они обнялись со слезами, и Николай отправился волочить эмигрантское существование в равнодушную Европу. А Елена Петровна осталась умирать в России. Пережив царствование четырёх императоров, Елена Петровна почти в вековом возрасте скончалась, спустя несколько лет после смерти вождя мирового пролетариата, с которым ей довелось случайно познакомиться в Швейцарии. Где будущий Вождь, пользуясь всеми благами буржуазной цивилизации, ещё только продумывал методы уничтожения буржуазии как класса. Его старшего сына давно уже не было в живых. Нелёгкая судьба занесла его в Аргентину, где он и нашёл вечный приют под разлапистой пальмой. Любимчик Алёша заплутал на дорогах гражданской войны, Был ранен, но выжил. С борта парохода, отплывавшего в Константинополь, он в последний раз взглянул на берега Родины. Причал, толпа на набережной, волны в белой пене, кричащие чайки, синяя дымка. Имение Елены Петровны было разорено, Окрестными крестьянами и долго пребывала в запустении, пока в обрядшалом господском доме не поселилась коммуна беспризорников, которых пытался перевоспитать для светлого будущего преисполненный энтузиазма местный Макаренко. После войны переживший беспризорников дом облюбовал союз художников, устроив там себе творческую дачу. Художники довершили преобразование имения, добавив к традиционной деве, разбившей об утес урну с водой, и пионеру с горном, оставшемуся от бывших беспризорников, бетонного крокодила, изливающего из пасти родниковую воду. Парк зарос, пруд не чистили лет тридцать, каменные львы, некогда стоявшие у лодочного причала, исчезли неведомо где, но по-прежнему обильно цвела по весне сирень и пели соловьи, и солнце исправно садилось за дальний лесок, и колокол звонил к вечерне на монастырской церкви, и корабельные сосны все так же тянулись вдоль прямой, как стрела дороги, по которой некогда ехал верхом князь Петр. Примерно так. Но без особых подробностей я рассказываю экскурсантам историю усадьбы. Потом стою под портретом Елены Петровны, вежливо отвечаю на вопросы, порой самые невероятные. Больше всего любят спрашивать про клад, якобы зарытый в имении, и я терпеливо разъясняю, что это просто красивая легенда. Иногда какой-нибудь особенно зоркий посетитель замечает, что девушка-экскурсовод удивительно похожа на красавицу с портрета, и я ощучиваюсь, сваливая всё на пречудное освещение. Портрет большой, ростовой. Копия, конечно, подлинник висит в Русском музее. Иван Макаров написал картину перед самой свадьбой Елена Петровна в белом платье, украшенном розами, вся в жемчугах. В одной руке сложенный веер, темные волосы разделены на прямой пробор, локоны спускаются на шею. Царственная осанка и насмешливый взгляд. Красавица, царица мужских сердец. Ее супруг, князь Лев Павлович Несвицкий, Представлен у нас лишь на фотографии. Бравый генерал с мрачным взглядом и пышными усами. Фотография тоже не подлинная, исторический музей прислал нам скан. А я на самом деле похожа на Елену Петровну. Когда смотрю на её портрет, возникает чувство, что передо мной зеркало, просто одно лицо. И это неудивительно, ведь она моя Прабабка. Знают об этом только в нашей семье. Да я и сама узнала лишь лет в двенадцать, когда Онечка стала понемножку рассказывать мне историю нашего рода. Онечка — это моя прабабушка. Тогда же я узнала, что на самом деле ее зовут Хиания. Это редкое и странное имя она еще в молодости заменила на Хиания. Антонину, чтобы не выделяться из общей пролетарской массы. Агапия, Ирина и Хиания Солунские – святые христианские мученицы IV века. Об этом мне тоже рассказала Онечка. С греческого их имена переводятся как «любовь», «мир» и «снежная». «Снежная». Надо же!» А Елена не переводится никак, хотя имя тоже греческое. Так звали Елену прекрасную, из-за которой началась Троянская война. Так вышло, что меня растила Онечка. Когда я родилась, ей было уже 77, но она справлялась. Бабушка Маняша, конечно, тоже принимала во мне участие, как она выражалась, но она всегда была активным общественным деятелем. Правкомы и советы ветеранов отнимали столько времени, что на внучку его почти не оставалось. А мама работала в Москве, и я редко ее видела. Москва далеко, каждый день не наездишься. Наш городок с забавным названием Казицк расположен посередине между Петербургом и Москвой. Глубокое захолустье. Ничем особенным он не примечателен, если только... усадьбой, в которую однажды ненадолго заезжал Пушкин. И то многие пушкиноведы в этом сомневаются. Название города местные жители производят от слова «коза», «коз» в округе и в самом деле много, и все редкой пуховой породы, так что вязание ажурных шалей и платков издавна было городским промыслом. Железная дорога разрезает город на две неравные половины, и наш дом стоит совсем рядом с путями, так что вся моя жизнь прошла под перестук колёс и гудки проходящих мимо составов. Так получилось, что наша семья это четыре поколения женщин без мужчин. Природа щедро одарила нас красотой, а безжалостная судьба, словно в отместку, лишила семейных радостей. Ни одна из нас не знала своего отца. Кто-то умер, кто-то пропал, а кто-то просто не захотел быть отцом. Это я про своего папашу. У нас у всех даже фамилии разные. В детстве я не задумывалась над этим, принимая как данность, а став взрослой, Потратила немало времени, разбирая хитросплетения судеб двух своих бабушек и мамы. Онечку мне трудно представить девочкой или девушкой, ни портретов, ни фотографий не сохранилось. Она сберегла только медальон с маленькой фотографией Алюши Несвицкого, внука Елены Петровны, который был моим прадедом. Ончка воспитыница Елены Петровны и выросла рядом с Алёшей. Она была высокая, прямая, молчаливая и деятельная, умела всё на свете и меня научила шить, вязать, готовить, переплетать книги, печатать на машинке. Кем она только не работала за свою долгую жизнь. У неё были удивительные глаза, светлые, Большие, сияющие. На старом морщинистом лице эти глаза жили собственной жизнью, словно под обличием старухи скрывалась юная девушка. Маняша, её дочь и моя бабушка, получилась совсем другая. Маленькая, живая, вся переливающаяся, как капель кортути. А мама тоже высокая, Очень изящная, с копной чёрных кудрей и яркими карими глазами, пошла в своего отца Илью Бранштейна, скончавшегося через несколько месяцев после её рождения. Обеих бабушек отличала необыкновенная стойкость духа, а мама, на долю которой не пришлось даже маленькой доли тех тягот, что пережили унечка и моняша, оказалась существом весьма трепетным. Вечно всего боялась, обо всём излишне беспокоилась и чуть что принималась рыдать. Уонечка и маняша относились с лёгкой брезгливостью к маминым истерикам, у них даже жесточайшая мигрень или температура не были поводом валяться в постели и стонать, а уж житейские неурядицы следовало преодолевать, не жалуясь. О том, что я похожа на прапрабабку, Мне сказала Онечка. Изображения Елены Петровны у нас в доме, конечно же, не было, так что, увидев впервые её портрет, написанный Макаровым, я испытала потрясение и наконец поверила в семейную легенду. Единственное различие волосы. У меня гораздо светлей, а так овал лица, классическая правильность черт. необыкновенно яркие голубые глаза изящные тёмные брови длинные ресницы мягкий очерк губ всё от Елены Петровны похоже, что и характером я пошла в прапрабабку всегда была упрямой и своим нравной но, к сожалению, далеко не такой умной как она